Занимала не только баллистическая экспертиза, и то, что она пережевывала. «Лейтенант», — произнес он, — «что-нибудь случилось?» Билец мгновенно поколебалась и ответила. «Да». Лицо Босха моментально покрылось потом. Он решил, что Фелтон его подставил и рассказал об Леонур выше. «Что?» «Мне удалось установить личность того, кто находился в кабинете Тони Алисы». «Отлично».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 плотно свернул листок и засунул в щель между створкой и притолокой, чтобы бумажка выпала, как только дверь откроют. Босс хотел немного подождать и поговорить с Элеонор, но времени не было. Через 20 минут он покинул службу безопасности аэропорта. Пистолет из дома Гашена был упакован в конверт для улик и хранился в его кейсе. Через 5 минут Босс сел в самолет, который взял курс на лос анджелес Глава 3. Когда он вошел в кабинет Билец, у нее был мрачный озабоченный вид. «Привет, Гарри!» «Лейтенант, я отнес пистолет к баллистикам. Они ждут пули».